Глава тридцать четвертая. До появления Лукина я успела позавтракать и позвонить майору. Все же мне показалось, что информация о попытке смены власти в вамповском клане до него должна дойти. «Хм, Антония в спячке, значит», — прокомментировал он мою информацию, не став к моему великому удовольствию пытать, откуда дровишки. «А мне сказали, что просто не желает снисходить до прямого общения с презренным человеком». «Соврали, как и мне. Петша не собирается отдавать мне Лену, козел ее себе желает оставить». «Ну, я-то и правда, человек, и правила для подлунных на меня не распространяются». «Я рад, что ты позвонила, но в любом случае в ситуацию внутри клана мы вмешиваться не можем. Ровно до того момента, пока она не станет чем-то людям угрожать». «Да и если бы уже угрожали, то и не факт еще, что вмешались бы, да?» «Худой мир, пусть и ценой одиночных жертв, предпочтительнее кровавых рек на улицах». «Ясно. Мы помолчали, что еще скажешь? Люда, держи меня, пожалуйста, в курсе своих планов и происходящих событий». «Зачем? Все, что будет дальше, касается исключительно нас, подлунных. Вышло чуть злее, чем нужно, но что поделать?» Если этому мудачине удается каждый раз раскачивать мои эмоции даже удаленно, и моя сила начинает взбрыкивать и бунтовать даже от звука его голоса. А мне это в то в какой-то момент уже показалось, что она решила повнимательнее присмотреться к ведьмаку. А нет. Или же она просто пока из-за своей неполноценности жадная ненасытная хапуга, которая все себе и под себя» а чашу, если до нее дело дойдет, ты после получишь официально. Люда, я не могу ни в чем принимать участие как сотрудник отдела, но как частное лицо и твой друг могу. Волхов не извинялся, просто сообщал. И я с сегодняшнего дня нахожусь в краткосрочном отпуске. За свой счет. Друг? Почему нет? Большего тобой не предложено, но твоя судьба мне совсем не безразлична. Говорят, что дружбы настоящей между мужчиной и женщиной быть не может. Ну и то, что если она и случается, то секс все портит. У нас не было никакой дружбы до, есть ли вариант, что появится после. К тому же между мужчиной и человеком, и борцом со всякой нелюдью, и подлунной женщиной, по мне, вероятность равна почти нулю. И, скорее всего, Егор так просто пытается сохранить некий контроль над ситуацией. Но мне сейчас и псевдодруг, готовый действовать в моих интересах, сгодится. Ладно, в ближайшие часы я... Мы намерены заняться установлением местоположения чаши. Я приеду? Ну, почему бы и нет, хотя... Ты ведь и так можешь отслеживать мои передвижения. Не нужно слишком приближаться, Егор, ты... «Ай, ладно, чего притворяться и умалчивать то очевидное, что повисает между нами в воздухе? Отвлекаешь мою силу, как скажешь». «Ну?» Едва ворвавшись в столовую, навис надо мной ведьмак. Я изучила книгу о вампирских кланах Восточной Европы и поняла, что... «Учение света изрядно повышает шансы на выживание и процветание». И хидно оборвал меня Лукин. «Дядя Данила был прав». «Про Люська. Мозги мне совокуплять не надо, а?» Рыкнул он весьма грозно и нахмурился. «Инфа откуда?» «Отвечай давай, а то сейчас начну на тебе эротические БДСМные пытки отрабатывать». Ха, «Странно, я думала, что у тебя все в этом плане давно до автоматизма отработано». «Не смогла не уколоть я, Василек. Мне от Рогнеды достался сумеречный амфиптер. И я его посылала за Леной. Сдалась я. Да уж, еще сюрпризы, и подтверждение того, что наследство тебе привалило, будь здоров. То есть это он и разнюхал про планы Пешты и Бувье и про то, что Тонька спит. Ага. Еще есть новости и сюрпризы. Нет, в принципе, только я рассказала все Егору. И он вроде как предложил мне свою помощь в личном порядке и по-дружески. «А, ну да, по -дружески. И ты, конечно же, не посоветовала ему идти нахрен. Нет, я рассудила, что любая помощь нам пригодится. Даже если она и не запросто так и с умыслом на контроль за ситуацией». «М -м, «Мой Василек умнее, ты становится циничнее. Одобряю», — ухмыльнулся ведьмак. давай кались, сколько раз и когда посылала его за мной шпионить». — Нисколько. Зачем? — опешила я слегка от резкой смены темы. — Вот сейчас прямо обидно стало. — Почему это? — Ну как так, не пошпионить за своим любовником, имея такую возможность? — Ты сам всячески дал понять, что конкретно своим любовникам. Мне тебя считать не стоит, и твоя личная жизнь неприкосновенна для меня навсегда. — Сказал... Протянул чуть досадливо Лукин и даже слегка глаза закатил. «А ты прямо взяла и послушалась. Говорю же, обидненько. А как же там побороться за меня? Узнать о наличии соперницы, устранить их? Пролезть в душу, приручить кобеля и бабника? Приворожить, на крайний случай? Чушь все это какая-то. Бороться женщине за мужчину, ну, как по мне, так унизительно. Тем более с помощью приворотов». «Зато знаешь, как для нас, практикующих подлунных, прибыльно. Бобье, желающее к себе своего или чужого, даже мужика, гвоздями магическими присобачить, к ведьмакам и ведьмам косяками валит. Учитывая, что теперь знаю о маме и отце, я точно против такого. Не говоря уже о пункте первом. Бороться на этом поприще именно женщине считаю унизительным. Все же я старомодна в этом». И предпринимать усилия должен мужчина. «Ай, балда ты неисправимо романтическая!» Вздохнул Данила и уселся напротив. «А если у мужика нет возможности бороться?» «Слабо самой присвоить и конкретику в отношения внести». «Хочешь конкретики?» «Мы говорим все еще в общем или уже о нас?» «Я эгоистичная и жадная скотина». «Конечно, всегда о нас и обо мне в частности. И ты хочешь, чтобы я попыталась тебя присвоить? Тебя?» «А разве я не сказал тебе еще в пути?» «Что за тобой озвучание границ того, что между нами?» «Ну да, а потом заявил, что спать со мной не собираешься». «Само собой. Люська, вот говорят, что это мы, мужики. Толстокожие и намеков не понимаем ни черта. А я тебе уже задолбался намекать». «На что, блин?» Василек, у подлунных конкретику в отношения принято вносить тому партнеру, кто сильнее. То бишь прямым текстом «У нас тебе». А насчет моего отказа от секса, тебе, майор, обо мне писульку приносил, где написано, какой я кобель и бабник. Но там, понимаешь ли, не указано, что со всеми женщинами я всегда имел четкую конкретику в отношениях. Конкретно пара, либо конкретно интрижка и чисто веселье. От тебя я больше ничего поверхностного и лишь удовольствия ради не желаю. Хотя правильнее будет сказать «не могу». А парой быть ты желание не изъявила. Я совершенно сбитая с толку уставилась на него. «Скажи, ты это все сейчас? От того, что не веришь, что я живу, из этой передряги выберусь или из-за Егора?» Подозрительно прищурилась я. «Потому что я...» «Да, Люська же!» Почти взвыл Данила и закатил глаза. «Да, да, из-за него тоже. Сложно понять, что я ревную. И давно...» «Да не пофиг ли, конкретизируй!» в себе на подумать с минуту, я решительно мотнула головой. «Я не готова к этому». «К чему?» Мигом помрачнел Данила. «Быть парой или поверить в серьезность моих намерений?» «Для меня это практически одно и то же, Лукин. Не может быть пары, в которой нет уверенности в близком человеке». «Да я тебя умоля!» Попытался он повторить трюк с закатыванием глаз. «Нет, не надо этого. Не нужны мне твои примеры того, сколько пар в реальности так и существуют. И вообще для меня это сейчас совершенно не своевременно, Данила». «Тут надо вопрос с чертовой чашей решать и сестрой, что ею зваться уже не желает. А ты поднимаешь подобный вопрос и ждешь чего? Что я от твоей внезапности так обалдею, что на шею кинусь и немедленно в постель потащу?» «Нет, Василек, кидаться давай ты будешь, когда мы и правда разберемся с вампами и родней». Моментально сбросил он свою маску вечного насмешника. «А утащить я и сам тебя прекрасно могу, было бы добро с твоей стороны. Ты прекрасно знаешь, как обстоит дело с моей силой и ее потребностями. А раз потратиться мне предстоит много, то и оголодает она. А куда потом потянет?» Посмотрела я ему в глаза пристально и засекла краткий всполох гневного пламени». Наверняка от воспоминания, кого моя сила считает более вкусным и озарила. Погоди, дело в этом. Ты хочешь гарантии, что ты и будешь тем, кто ее накормит. А как же все твои прошлые громкие заявления «я свободный герой-любовник», а не паршивая батарейка для тебя? Ничего странного, когда в рамках пары «Стремишься обеспечить все потребности партнерши, логика, Люська!» Продолжая оставаться смущающе серьезным, ответил он. «А я, блин, не хочу сейчас смущаться и забивать себе ничем таким голову. Она мне для другого нужна». Кабелина на сене, вот как твоя логика называется!» Буркнула я, слегка раздражаясь. «Ну, или же моя сила и в тебя щупальца запустила и подсадила на себя!» Слушай, да какая к хренам разница? Вспылил ведьмак вскакивая. А вот тут, согласна, никакой. Потому что, повторюсь, тема поднята тобой не своевременно, и никаким решением с долгосрочными последствиями я не готова. Во-первых, потому что в голове у меня сейчас столько мысли о решении кризиса. Во-вторых, раз уж тебе так хочется правды до копейки, У меня успели появиться и до сих пор еще не исчезли некие чувства к Егору, природа коих мне не ясна. И пока я сама в себе не разберусь, городить новые сложности в личной жизни я считаю полной дуростью. «Да какие к такой-то матери чувства? Это прихоть твоей силы и ничего кроме этого. Даже если и так. Разбираться в этом исключительно мне. И твоих подсказок не нужно». «И давить не надо. Тем более, откуда мне знать, что я для тебя тоже не прихоть? Ты меня пекун, учитель, мы переспали. Но тебя бесит, что полным контролем ты не обладаешь, разве нет?» Он мрачно зыркнул, но от возражения удержался. «Короче, я тебе свое слово сказала. В сторону все это пока. Кстати, Волхова я тоже просила пока особенно не приближаться и не отвлекать». А «Вот это на редкость правильное решение», — проворчал Данила. «Считаю, что не стоит затягивать с началом поиска чаши. Неизвестно, сколько на это потребуется времени. Днем за нами хоть эти кровососы подглядывать не смогут. Василек, их кровные рабы вокруг твоего дома кишмяки шат. Так что на это не рассчитывай». «Не замедлил огорчить меня Лукин, хотя ожидаемо, чего уж. Я шпионю за ними, а не за мной». Каждый шаг срисуют и доложат, но насчет поторопиться я согласен. Я тут прикинул, и по всему выходит, что не сегодня, так завтра, послезавтра. В силу Витразим вступает. А с ним и в воде студеницы появятся, и тогда соваться к ней до того, как его лютовей сменит. И лед накрепко встанет, дело смертельно опасное. «Лютовей, Витразим — название месяцев». А Озадаченно посмотрела я на учителя. «Такого мы, как говорится, еще не проходили. Да, Василек, старинное, вот только календарь нынешний с древним не совпадает. И точь-в-точь точь вычислить крайне сложно. Есть, конечно, всякие дебилы-фанатики всего древнеславянского, что обожатся, мол, знают эти вещи досконально и с Перу нам ручкаются при встречах. Но я их мнению не стал бы жизни свою доверять». «Но если мне вода по-любому подчиняется, то какая разница, что там за месяц? Она мне вон всякими льдинками дорогу указывала и все такое». «Люсь, Ветрозим — это же не просто месяц календарный, который длится от сих до сих. Это время пробуждения Карачуна, зимнего древнего божества. А сразу после пробуждения он зол и голоден сверх меры и загребает в жертвы всех, кто подвернется». Не все в него верят, конечно, но все равно период считается опасным. Это некий рубеж, ежегодный для всей природы и в том числе для магии, как части этой общей природы. Очень сложно приходит совсем под лунным, потому как везде влезают специфические зимние сущности, которые к обычным обладателям силы настроены так же недружелюбно, как и к людям. «Люсь!» Я встрепенулась, вдруг поймав себя на том, что даже подвисла. Слушая его голос, который всегда в такие вот моменты его объяснений или рассказов становился более глубоким и даже завораживающим, что ли, захватывающим мое внимание и... заводящим. «Да, так и есть, ловлю себя не первый раз на том, что вот такой собранный». Нетерпеливо делящийся своими знаниями и опытом Данила, будет во мне отнюдь не жажду к учебе. «Ясно», — мотнула я головой для верности. «Общий вывод, надо шевелиться и в темпе. Двигаем к реке ближайшей». Ведьмак ответил мне после краткой паузы, в которой занимался внимательным разглядыванием моего лица. «Да, одевайся и бери сменную одежду, а я свисну помощником, чтобы подтягивались». «О, тогда, может, мне стоит Игнату Ивановичу позвонить?» «Кому?» «Навию. Может, и стоит, но до темноты он нам точно не помощник». «Мне не показалось, что он боится солнечного света». «Напрягла я память». «Навии его и не боятся, но при нем силы своей темной сути проявить не могут». «Нам его сила исключительно против вампов и нужна. А они под солнышком не бегают, так что все нормально». «А помощники-то где?» Спросила уже в дороге. «Их выход строго по плану. Сейчас нечего рядом светиться». Доверившись ему, я просто глазела по сторонам. Вскоре сделав вывод, что он в очередной раз привез меня в такой район города, в каком до этого бывать и не случалось» хотя выглядела скорее уж респектабельным пригородом. Ряды особнячков просто домами не назовешь. Сплошь либо глухие, высоченные, либо причудливо кованные заборы. Дворы с явно недешевым ландшафтным дизайном. Сверкающие прозрачностью беседки глэмпинги и здоровенные оранжереи, дорогие машины и прочие атрибуты состоятельности владельцев. Повернули мы на подъездную дорожку одного из домов, что стоял на самой окраине. И чуть дальше виднелась уже полоска свинцово-серой с речной воды. «Дом твоих знакомых?» Спросила, пронаблюдав за тем, как ворота перед нами стали откатываться. «Скорее уж твоих!» Усмехнулся он и вылез из салона. Распахнул мою дверцу и подал руку. «Добро пожаловать ко мне, ведьма Людмила Казанцева!» «Это твой дом. Один из. Не главный дом, как твой, но да. Объект, принадлежащий мне недвижимости. И привез я тебя сюда не только хвастануть, какой состоятельный мужчина у тебя почти в руках, а потому что построил я его именно здесь не просто так. Как раз здесь и был прежде город столетия назад. А во время войны он подвергся очень сильным разрушениям в результате бомбежек». И власти не спешили ничего восстанавливать, потому как важных промышленных объектов тут не было. И проще и менее затратно оказалось отстраивать город чуть выше по реке. Тут же десятилетия были одни пустыри, пока их не начали продавать под частную застройку. Короче говоря, здесь мы гораздо ближе к прошлому, Василек. Пояснил он, но крыльцу не повел, направившись вокруг строения. «Прости, экскурсия внутри попозже будет, сейчас работаем». За домом открылся вид на реку. За домом открылся вид на реку, от вида которой я сразу поежилась. И в лицо ударил очень свежий ветер, бесцеремонно пробираясь и под одежду. А еще я увидела впереди деревянные мостки и еще одно деревянное строение. Причем оно стояло так, что спустившись на деревянный настил над волнами, мы оказались скрыты с одной стороны им а с другой разросшейся водной растительностью. «Приступай, Василек, я страхую», — велел ведьмак. Я глубоко вдохнула-выдохнула и собралась опуститься на настил, чтобы дотянуться до мутно-серой воды. Но Данила внезапно обнял со спины, стиснул вокруг талии так, что почудилось еще чуть сильнее и переломит, и вжался лицом в мои волосы, задев губами ухо. «Будь осторожна, поняла?» «Только посмей мне». Он не договорил, а только с посвистом резко вдохнул. «Найду некроманта, оживлю и каждый день мучать стану, поняла?» «Поняла». Смогла я улыбнуться, невзирая на то, что уже начала потряхивать от нервов. И неожиданно ощутила некое движение моей силы к мужчине. Она его будто... Ленивая, искушающе и ободряющая облизнула. Как если бы он лежал нагим на берегу, а она была накатившейся волной. По крайней мере, именно такой образ и родился в моей голове. Да и до ведьмака, видать, что-то добралось, потому что он содрогнулся весь. И не отпустил меня. Распластавшись на животе на мостках, я закатила, насколько возможно, рука в камуфляжной куртке и опустила кисть в ледяную воду. Жалость и стиснула зубы от молнии, прошибшего до самых пальцев на ногах импульса холода, и произнесла как можно четче. «Водица текучая, сила твоя безмерно могучая, память твоя бесконечная. Помощница моя везде проникающая и все на этом свете знающая. Отыщи, сообщи мне». Где от глаз людей под лунных скрыта Мяруб, Инви и Вунатиш?»